Часть вторая. Егер не пошел в палатку, а, покачав головой и тихонько улыбаясь мраку, перешел линию оцепления. Часовой окликнул его тем строгим, беспощадным голосом военных людей, от которого веет смертью и приказанием. Егер, сказав пароль, удалился к опушке леса. Перед выросшими из мрака, непоколебимыми, как литые из железа деревьями, ему захотелось обернуться, и он с тоской в душе посмотрел назад, на черно-темные облака, тучи, под которыми лежал форт-циклоп. Егер ждал последней ужасной радости с той стороны, где громоздились стены и зеленые валы неприятеля. Он вспомнил о неожиданном выигрыше, совершенно ненужном, словно издевающемся над непоколебимым решением капитана. Егер, вынув горсть золота, бросил его в кусты. Та же участь постигла все остальные деньги, часы и портигар Криса. Сделав это, капитан постоял еще несколько времени, прислушиваясь к тьме, как будто ожидал услышать тихий ропот монет, привыкших греться в карманах. Молчание спящей земли вызвало слезы на глазах Егера. Он не стыдился и не вытирал их, и они свободно, невидимые никем, текли по его лицу. Егер думал о завтрашнем приступе и своей добровольной смерти. Если бы он мог, он с наслаждением подтолкнул бы солнце к востоку, нетерпеливо хотелось ему покончить все счеты жизнью. Еще вчера обдумывал он, тоскуя в бессоннице, не пристрелить ли себя, но не сделал этого из гордости. Его положение в эти дни, после письма, было для него более ужасным, чем смерть. Егер, хотя было совсем темно, вынул из кармана письмо и поцеловал смятую бумагу. Короткое, глупое письмо женщины, делающей решительный шаг. «Прощай навсегда, Эльза», — повторил он единственную строку этого письма. Мучительным, волнующим обаянием запрещенной отныне любви повеяло на него от письма, гневно и нежно скомканного горячей рукой. Он не знал за собой никакой вины, но знал женщин. Место его, без сомнения, занял в сердце Эльзы покладистый, услужливой и опытной магуи, относительно которого он недаром всегда был на стороже. Самолюбие мешало ему просить объяснений, он слишком уважал себя и ее. Есть люди, неспособные ждать и надеяться. Ягир был из числа их, он не хотел жить. Медленно вернулся он к себе в палатку, бросился на постель и ясно, в темноте, увидел как бы остановившуюся в воздухе пулю, ту самую, которую призывал всем сердцем. Неясный свет, напоминающий фосфорическое свечение, окружал ее. Это была обыкновенная коническая пуля, штуцеров в консидье, вооружение неприятеля. Ее матовая оболочка была чуть-чуть сорвана в одном месте ближе к концу, и Игер отчетливо, как печатную букву, различал темный свинец. Пятно это величиной в перечное зерно убедительно одноглазо смотрело на капитана. Прошла минута, галлюцинация потускнела и исчезла, и Игер уснул.